Взгляд майора Марару приостановил юношеский энтузиазм генерального директора. Ни сегодня, ни завтра, и вообще до тех пор, пока мы не скажем. Хорошо, хорошо, но я думал, что разве не так? Возможно, что с вашей точки зрения дело закончено, но для нас оно только начинается. Капитан Нашд взял в руки папку, в которой было обнаружено вождиленное сокровище, и все увидели на клейку, на которой красивым каллиграфическим почерком кольчу было выведено М. Н семь М Н семь. Я никогда даже не слыхал о такой работе, воскликнул Попы. Сейчас, сейчас проверим. Он взял регистрационную книгу Ончу, полистал ее и в конце концов нашел запись М Н семь. надо инженером В Андрееску 17 июля ничего не понимаю абсолютно ничего я думаю как наверно и вы что речь идёт о этой ошибке ты Виктор страшно рассеянный как все учёные а ты звался Настэ И потом по по никак не мог понять, ирранизирует он или нет. А нет, нет, возразил мой Жемара, далеко не все учёные люди россияне. Я склонен думать, что наш приятель не сколько не россияный, чуть. То есть мойрвы полагать, что я бы очень хотел иметь возможность полагать товарищ Поппы. Ну, к сожалению, ещё слишком рано. Нет, это какой-то абсурд. Или даже теперь думаешь, что диспенсер сам украл свою работу. Ух ты, или этот кликнул засте, который уселся в кресло в позе Будды, поджав под себя ноги. Если бы я сказал, что он сам у себя украл работу, это было бы неправдоподобно. Но ведь и в этом нет полной уверенности, ведь и это неясно. Отсутствует только второй экземпляр, копия. Почему? Почему только копия? Так, так, так, но что так подхватил майор Марару, грустно покачивая головой. Да, даже это не абсолютно достоверный факт. И что имеет против меня этот ваш учёный? За что он решил лишить меня покоя днём и ночью, а? Что я ему сделал? Но что встал с кресла? Унизательно осмотрел каждую страницу работы и спросил: "Можем положить её на место товарища Мюра?" "Положите, положите. Поставьте всё на свои места, как было у Ольчу." "А завтра утром передайте ему только лично, а не по телефону, чтобы он информировал нас о каждом шаге инженера Андреевского. Я хочу сказать о каждом шаге в этом отделе. Что он берёт, что сдаёт, обо всём, что делает здесь. Пусть он ни в чём не отказывает, но мы должны быть в курсе дела. Мы будем ожидать вопросов от высшего яру. Хмуры спешил Григорий Попов. Пожалуйста, пожалуйста. Вы, вы подозреваете?